Что это кошмар, что это мне во сне приснилось. Но нет, это не игра воображения, так оно и есть. Гуимплен в самом деле сидит в тюрьме. Само провидение позаботилось об этом. Этот урод наделал такого шуму, что обратил внимание властей на мое заведение и на моего бедного волка. И вот Гуимплена больше нет. Я могу считать себя избавленным от обоих сразу, одним выстрелом двух зайцев убили.